случай не заставил себя ждать. Однажды в Карлейле Ньюсом, директор труппы, в состав которой временно входили братья, повздорил с Френксом, с знаменитым печальным клоуном Френксом, и тот покинул цирк вместе со своим партнёром в самый разгар представления. Ньюсом оказался весьма затруднительным положением, и Джамми предложил директору испробовать его и братья. Вскоре они появились на арене, во главе в атаге клоунов, одетые в своеобразные кокетливые костюмы, и Нелло бросал в публику правоже на весьма порядочном английском языке традиционный клоунский возглас: "А вот и мы опять пришли всей в атагой. Как поживаете?" Точи же начался ряд прилесных комических сцен, пересыпанных трюками и сопровождаемых странной музыкой, ряд пластических этюдов, стремительных и неожиданных, сливавших воедино и тела, и скрипки братьев. Изысканное своеобразие их юмора, изящество и грация в сочетании с силой Очарование юношеского телосложения Нелла и сама ребячливая и улыбчивая радость, с какой он дебютировал, всё это вызывало в зале взрывы неистовых аплодисментов.